Интерлюдия. Высший эльф. Статус Орк, ранг Д, Вайя, герой, уровень один. Скрытый статус Высший эльф, ранг С, Вайя, вольный игрок, уровень сорок семь. Император Вайя не любил неба. Потому что всегда помнила о том, что скрывается там, за облаками, барьер, который превратил победу в поражение. В тот день сильнейшие из них бежали, без колебаний бросая слуг, но даже так уйти удалось не всем. Ловушка захлопнулась, отсекая армию вторжения от внешнего мира, но это был лишь первый этап. Вторым стала зачистка. С небес с обрушились молнии, уничтожая оставшихся. Не всех, конечно. Божественной защиты не было дела до слабаков. В тот день он также должен был умереть, однако вовремя догадался подавить свою силу, и у него получилось. Магия, способная убить даже младших богов, проигнорировала высшего эльфа. Не только его, укрыться смогли и некоторые другие лидеры. Однако кто из них дожил до сегодняшнего дня? Мало кто способен подавлять силу вечно. Стоит переступить грань, и конец неизбежен. Сила высшего Бога уничтожала тело и рассеивала душу, практически не оставляя шансов на возрождение. В таких условиях попытки прорваться к храму, не прекращающиеся первые годы, были изощренным способом самоубийства, или, правильнее будет сказать, актом отчаяния. Нет, тут нужно было действовать тоньше. И там, где другие предпочли сражаться или прятаться по глубоким пещерам, эльфы воспользовались даром менять облик. Убивали, занимая места вожди и шаманов гоблинов, интриговали, постепенно забираясь всё выше и выше, до тех пор, пока Вайя не взошёл на трон тогда ещё королевства, одного из многих, даже не самого могущественного. Однако годы шли, и королевство превратилось в могущественную империю. В какой-то момент ему даже пришлось взять в жёны местную принцессу. Усилия того стоили. Близился день, когда барьер должен пасть, а эльфы получат целый мир в своё распоряжение. Награда за верную службу Нужно было только убедиться, что никто не доберётся до алтаря в последний момент, и очередной священный поход закончится так же бездарно, как и все предыдущие, не без его помощи, разумеется. Вая умел ждать. В отличие от сородичей, обладавших лишь долголетием, он от рождения был бессмертен. Дар для сильных и проклятие для слабых. Легенды гласят, что в прошлом им владели все эльфы, но теперь древняя кровь в потомках просыпалась редко. Проклятая особенность оставляла мало путей к спасению, и едва достигнув первого совершеннолетия, момента, когда система снимала защиту, Вая направился в храм, где вознёс молитву и заключил сделку с богиней. Невыгодную сделку, о которой много раз потом жалел, но даже сейчас, мысленно возвращаясь в прошлое, он понимал, что поступил правильно, ведь альтернатива была одна смерть. Никто не хочет стареть и умирать, в том числе и мудрые эльфийские короли. Рано или поздно высшего бы обнаружили, а затем он оказался бы на жертвенном алтаре или в дуэльном круге, возможно, даже с оружием в руках, но без малейших шансов на победу. Пусть система требует добровольного согласия, существует множество способов принудить противника. И у профессиональных бритёров карты выпадали уже не случайным образом, они могли сами выбирать желаемый приз или даже несколько. Вайя, например, мог выбрать сразу 3. В центре Звёздного города, столицы истинной империи, возвышалась огромная башня Место, откуда открывался отличный вид на город, к стенам которого вскоре придут враги. Осады он не выдержит. Стены низкие, давно не ремонтировавшиеся и вряд ли способные остановить армию. Врагов должны останавливать клинки воинов и магия шаманов, а не защитные сооружения. Стены не помогли бы и сейчас, когда армия разбита, а враги сильны и многочисленны, и безжалостны. По сути, битва уже шла. Человеческие игроки появлялись, убивали и возвращались в свой мир. Правда, везло не всем, далеко не всем. Неудачников приносили сюда и вешали вниз головой, давая новым гостям осознать, что ждёт их в случае поражения. Вот и сейчас двое воинов вытащили на крышу игрока, в глазах которого плескался животный ужас. Он не хотел умирать. Никто не хочет. Нет, не надо, пожалуйста. Я здесь в первый раз. Я не хотел. Видишь этот серп? Продемонстрировал оружие Вая. Если я убью тебя им, то твоя душа будет уничтожена. В то же время, если ты примешь поединок, то меч отберёт у тебя только жизнь, и тогда, кто знает, возможно, ты сможешь возродиться. У меня даже нет камня души. Тогда тебе не повезло. Ну, что выберешь? Парень прищурился, явно считывая информацию. Для всех окружающих император выглядел орком первого уровня. В прошлом немало врагов пало, поверив ложному статусу и согласившись сойтись в честные схватки. И даже когда это перестало работать, Вайя не стал ничего менять, оставляя остальным лишь догадываться, какой силой на самом деле обладает. Впрочем, на этот раз игрок купился на ложь. А если я выиграю, тогда тебе сложат легенду. Плевать на легенды! Пойми, что меня отпустят. Конечно. Само собой, таких чудес не бывает. И спустя пару минут Вая убрал в хранилище добытые карты, включая одну еранговую, говорящую о том, что покойник с высокой долей вероятности соврал. Ещё через 5 минут тело игрока повисло рядом с остальными, потревожив дремавших на карнизах воронов. Потомков одной из запертых в этом мире стай, союзники, которые не вызывали доверия, но не раз доказывали свою пользу. "Мой император, к вам проситель", поклонился воин из особого списка. "Пропустите". В особый список входили самые доверенные вассалы, преимущественно эльфы, однако и среди гоблинов было немало тех, кто искренне верил своему господину, и даже приближающаяся катастрофа не успела этого изменить. Ваше величество, шаман опустился на колени, выражая почтение. Встань, гуф! Шагнул навстречу Вая. К чему формальности между старыми друзьями? Мы ведь не в тронном зале. Выглядишь ты, признаюсь, не важно. Наша армия разбита, многие братья мертвы, и скоро здесь будут враги. Кивнул император. Даже если ты загнал десяток лошадей, чтобы вернуться так быстро, птицы донесли черную весть раньше. Я уже отдал приказ о мобилизации. Вы иных уже меня знаете, что это не поможет, покачал головой шаман. В дело вмешался человеческий бог, выдающий себя за великого И, или великий И, притворяющийся человеческим богом. Меня убили, а затем воскресили, признался Гух. И я говорил с Каином: "Могу поклясться, что это человеческое божество, Боюсь, теперь твои клятвы стоят дёшево. Я не предатель, иначе не стоял бы здесь и не говорил открыто. Нам не победить, но я просил право покинуть цар. Для всех нас. И Каин, конечно, согласился, хмыкнул император. На определённых условиях. Мы должны сдать союзников, а затем отречься от наших богов, пройдя через очищение. Ты же знаешь, в моём случае это невозможно, "Верно", сказал Гух. И поэтому вы должны умереть. Знаешь, Вая развернулся и взмахнул серпом. Ценю твою честность, но это было глупо. Отсечённая голова ничего не ответила, уставившись в небо мёртвыми глазами. Впрочем, император прекрасно понимал, что за парламентамтёром придут убийцы или армия врагов. Единственный шанс выжить вновь просить помощи у своей покровительницы, в надежде, что эльфийская богиня услышит и захочет вмешаться, вновь стать аватаром, отказавшись от свободы, к которой уже начал привыкать. Император ненавидел небо и любил его. одновременно